Глава 9. Тяжелая зима. Софинформбюро, хоть не слушай, каждый день говорили о тяжелых боях, о данных противнику городах. Да и без этого пилоты по картам видели, где немец наши города взял. 2 октября началась Вяземская операция Западного и Резервного фронтов, которая длилась 11 дней и привела к окружению наших войск и разгрому. В этот же день на направлении Духовщины немецкая 3-я танковая группа вклинилась на стыке 19-й и 30-й армии Западного фронта и продвинулась в глубину на 15-30 километров. Одновременно 2-я танковая группа армии «Центр» вышла к Орлу. На следующий день 4-я танковая дивизия 24-го моторизированного корпуса второй танковой группы ворвалась в Орел. По распоряжению ставки было решено в район городов Орел и Мценск перебросить 5 воздушно-десантный корпус в составе 10-й и 201-й воздушно-десантных бригад, причем посадочным способом на аэродром «Орла». Операция готовилась в спешке, срочно подтянули штурмовой авиаполк, Ил-2 прошлись ракетами и бомбами по немцам. Потом к «Орлу» пошли самолеты самых разных типов – от ТБ-3, СБ – До ПС-84 на прикрытие от истребителей врага кинули авиаполк «Яков». Они барражировали значительно выше самолетов десанта. Самолеты садились. От них бежали к зданиям аэродрома десантники. Ни пушек, ни другого тяжелого вооружения десантники взять с собой не могли. Не было тогда таких самолетов. Были и потери среди самолетов десанта. Немцы не жалели снарядов зенитных орудий. Наглый получился десант, на виду немцев. Несколько немецких истребителей, идя почти на бреющем, смогли подойти к аэродрому высадки. Андрей их заметил, когда немцы открыли огонь. С высоты 3000 метров начал пикировать, с наши яки заметили, полезли круто вверх, фактически в лобовую атаку. Андрей с ведущим худым сближался стремительно, суммарная скорость больше 1200 км в час. Мессер из маленькой точки быстро вырастал до узнаваемого анфас-силуэта. Андрей перекинул предохранитель на ручки. В этом положении можно вести одновременно огонь из пушки и пулеметов. Немец все ближе. Андрей медлил. У гитлеровца нервы оказались слабее. Отвернул. И в этот момент Андрей нажал на гашетки указательным пальцем на спуск пушки, а большим на кнопку в торце ручки «Спуск для пулеметов». Снаряды и пули ударили худому в брюхо. Тут же пришлось тянуть на себя ручку, ибо стремительно приближалась земля. Успел, вывел самолет из пике, но холодный пот прошиб. Очень рискованный получился маневр. Увидел, как упал и взорвался немецкий истребитель. А в небе уже каша, мелькают и наши, и немецкие самолеты. Потом, вероятно, по команде по рации. Немцы вышли из боя и направились на запад. Причина простая. Кончалось топливо. От нашего аэродрома у Алексина, до Орла ближе, чем немцам лететь. У полка снова потери. В бою потеряны два яга. Два сбитых мессера не радовали. На следующий день третья танковая группа немцев достигла холма и повернула на Вязьму. Четвертая группа заняла деменск и Киров, а вторая вышла Комценску. 5 октября немцы перерезали шоссе «Орел-Брянск», а четвертая танковая группа заняла «Масальск» и «Юхнов». Андрея посылали на авиаразведку в район Вязьмы. Он был обстрелен зенитками у «Юхнова». Сперва подумал, неужели наши зенитчики приняли его за немца. Он знал расположение наших войск, и «Юхнов» не был под немцем. Заложил вираж, снизился, а внизу немцы, их угловатые танки, их бронемашины, не удержался, обстрелял. Хотя его задачей была разведка и лишний раз рисковать не следовало, но новость о немцах у Юхнова, фактически в Подмосковье, была серьезной. Передать бы ее по рации, а ее нет. К Вязьме не полетел, вернулся на аэродром, доложил командиру о немцах, показал на карте. Подполковник не поверил. «Не может быть! Как мне наверх докладывать? Да мне голову снимут!» «Меня обстреляли. Я почти на бреющем прошел. Кресты на танках видел». Командир полка засомневался. Слишком устрашающими показались разведданные. Выслал другой самолет на проверку, конкретно в указанный Андреем район. Истребитель вернулся через час на фюзеляже и крыльях пробоины. «Подтвердил данные Андрея». Подполковник за голову схватился, стал по телефону в дивизию звонить, там тоже не поверили, выслали разведчик П-2 с фотооборудованием. После его возвращения паника прошла по инстанциям, Юхнов от Москвы, в двух сотнях километров. К исходу 6 октября 17-я танковая дивизия 2-й немецкой танковой группы захватила Брянск. А 18-я танковая дивизия взяла Карачев. В окружении под Брянском попали советские 3-я, 13-я, 50-я армии. С юга немцам открылась дорога на Тулу, одну из главных оружейных кузниц страны. Положение выправил МЕ Катуков, командир 4-й танковой бригады. Он устроил со своими танкистами засаду. Благо бригада имела танки Т-34. Выждали, пока танки 4-й танковой дивизии фон Лангермана втянутся на дорогу и расстреляли ее. Немцы имели Т-3 и Т-4, которые не могли противостоять нашим 34 тем более стреляли в борт и на близком расстоянии. Немцы понесли тяжелые потери, 133 танка отложили наступление на Тулу. Гитлер в своих фантазиях уже видел падение русской столицы, в связи с чем решил капитуляцию Москвы не принимать. А город окружить, подвергнуть интенсивному артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха до полного уничтожения. Москва, центр мирового интернационала, идеологического врага нацизма, и должна быть стерта с лица земли. Против ввс трех фронтов, оборонявших дальние подступы к Москве, западного, Калининского, Брянского, действовал второй воздушный флот Германии. Перевес в силах пока был на стороне немцев, и они этим пользовались, кроме бомбардировок наших войск, бомбили Москву. По указанию ставки, новые авиаполки направлялись в ПВО Московского военного округа, также батареи крупнокалиберных зенитных орудий и подразделения прожектористов, аэродромных заграждений. Полеты самолетов над Москвой были запрещены. Постепенно удалось сравнять количество самолетов с нашей и немецкой стороны на московском направлении. У немцев 950, советских – 1000, из них современных типов – 47%. Андрей так и летал с летчиками полка, базируясь под Алексином, каждый день по несколько вылетов. Пока истребитель заправляли бензином, маслом, пополняли боезапас, успевали поесть и немного отдохнуть. Из-за нехватки самолётов и лётчиков боевая работа шла на износ. Была интенсивной. Соответственно, и потери росли. В звене Андрея первым сбили сержанта Тамбовцева. Под Масальском штурмовали немецкую автоколонну на шоссе. Звено построилось цепочкой. С высоты в 300 метров вели огонь из пулемётов. По живой силе пулемётный огонь был эффективен. Снаряды пушек экономили. Боезапас 20 миллиметровых снарядов на Як-1 всего 130 штук, на несколько хороших очередей. Действовать осмотрительно научила сама жизнь. Немецкие наземные войска при атаках с воздуха тут же вызывали свою авиацию. Как правило, миссеры появлялись тогда, когда почти весь боезапас на наших истребителях подходил к концу. Отсюда потери. Так и сейчас получилось, когда коробки с патронами к пулеметам опустели, Андрей покачал крыльями, сигнал уходить, а с запада уже две пары худых появились. Двое сразу на ведущего Андрея навалились, связали боем, а два других стали атаковать ведомых. Сапегин сразу сообразил. Спасение в маневре. Ужом крутился и медленно смещался на восток, поближе к своим. Тамбовцев помоложе, опыта меньше а самомнение побольше. Против него дрался ведущий второй пары, попытался немец хвост зайти. Тамбовцев вниз уйти не может, высота мала. Надо было принять бой на горизонтали, на виражах, на них як один быстрее худого, есть шанс подловить немца и сбить. То ли забыл наставление Андрея в полубое сержант, то ли другая причина была, но полез вверх. У немца мотор более мощный. За несколько секунд догнал «Як» и расстрелял. Андрей краем глаза бой видел. Помочь не мог. На самого наседали двое. Наблюдал, как «Як» Тамбовцева на землю упал и взорвался. Летчик самолет не покинул. Скорее всего, убит был. Или тяжело ранен. Не смог. Одного из своих немцев у Андрея получилось сбить. Ошибку своего ведомого не повторил. Заложил крутой левый вираж так что левое крыло в землю смотрело. У Мессера с маневренностью хуже. Тоже вираж заложил. Русского достать хочет и сбить. Андрей сделал второй вираж. Педаль до упора уже. У Яка время выполнения этой фигуры 19 секунд. У Худова почти вдвое больше. В конце второго виража Андрей в хвост немцу зашел. Дал очередь из пушки. Увидел разрывы снарядов на вражеском самолете. И почти сразу получил пулемётную очередь по левому крылу. Сверху напал другой мессер. Заложил и мельман, такую фигуру высшего пилотажа. Самолёт задирает нос, делает восходящую часть петли. Верхние точки выполняет полубочку. Переходит в горизонтальный полёт, но уже в обратную сторону от первоначального направления. Второго ведомого, Сапегина, не видно. За перипетиями боя не уследил. Ушел лейтенант или сбили. Уровень топлива мал. Добраться бы до своего аэродрома. Немцы преследовать не стали. Повернули на запад. Добрался на честном слове. Только коснулся колесами шасси земли. Мотор заглох. По инерции зарулил на стоянку. 216-й сел. Только что, весь в дырах. Сел уже хорошо. А самолет отремонтируют. Надо сказать, наши техники и механики. Творили чудеса. Посмотришь на иной самолёт и думаешь, только под списание, а проходит день-два-три, и самолёт готов к полёту. Просто самолёт в ремонте, за это конструктору спасибо, да механикам, за их золотые руки. Немецкая авиация досаждала сильно, ставка решила провести с 5 по 8 ноября массовую операцию по уничтожению самолётов противника на его аэродромах. Сначала самолеты-разведчики провели разведку, где аэродромы, сколько и каких самолетов базируются, где расположены зенитные батареи. Особый интерес представляли аэродромы, где базировались бомбардировщики, они наносили ощутимый урон. От ВВС Калининского фронта задействовали 32 самолета, от Западного фронта – 46, Брянского – 56, Московского военного округа – 32 и дальнебомбардировочной авиации, которая напрямую подчинялась ставке – 80. Всего целей наметили 19, из них на 5 ноября – 13. Налет совершили рано утром, едва начало вставать солнце. Бомбардировщики не приспособлены для ночных бомбометаний, кроме авиации дальнего действия. Почти все наличные силы истребителей были подняты, чтобы не подпустить к бомберам немецкие мессеры. На аэродромах Люфтваффе во всю подготовка к полетам идет, прогревают моторы. Никто взлететь не успел. Наши штурмовики сначала обрушили реактивные снаряды и бомбы на зенитные батареи и тут же ушли. А уже вторая волна на подходе бомбардировщиков. Бомбы вниз пошли на стоянке самолетов, которые к полетам готовы. И уже без маскировки. По бензохранилищам, по наземным постройкам не ожидали немцы массированной бомбежки. Потому как не практиковали ВВС РКК раньше такое. Удары повторили 6 и 7 ноября по 15 аэродромам. А 12 и 15 ноября еще по 19 Ущерб нанесли. Огромный. После каждого налета над аэродромами пролетал самолет-разведчик, фиксировал на фото результаты. В итоге уничтожено полностью 100 самолетов и повреждена 61 машина. Полеты немецкой авиации резко сократились. По большей части уничтожены или повреждены бомбардировщики. «Хейнкели-111» или «Юнкерсы-88» стоили в производстве дорого. Отличные прицелы, хорошие условия для экипажа с отапливаемыми кабинами, радиосвязь, мощные моторы, алюминиевые фюзеляжи и крылья – всё стоило денег. Истребители же не то что бомбёжку, штурмовку толком произвести не могли. Массированный удар по аэродромам замедлил наступление немцев любое наступление вермахта предварялось бомбежкой, потом в так ушли танки и пехота. если встретили сопротивление, в дело вступала артиллерия. На московском направлении немцы превосходили красную армию в людях в одну целую раза в танках в одну целую шесть десятых раза в артиллерии в одну целую четыре десятых раза. Холода в 1941 году наступили рано зима не была суровой обычной, но пришла раньше, чем обычно. Уже в ночь с 6 на 7 октября выпал первый снег, температура опустилась до минус 1-2 градусов. Испуганные полетами бомбардировщиков, эвакуации предприятий, середины октября москвичи огромными колоннами потянулись по шоссе энтузиастов, переходящему в Горьковское шоссе, на восток, в эвакуацию. Морозы посерьезнее, до минус 7 градусов, пришли 4 ноября, продержались всего 3 дня. Но уже 11 ноября опустились до 18 градусов ниже нуля Цельсия, а кое в каких районах области до 28 градусов. Для немцев это был суровый удар природы, они со страхом думали, если в Подмосковье такие морозы, то что же творится в Сибири? Русский Север и Сибирь страшили. В полевых условиях выдержать русскую осень и зиму немцам, привыкшим к мягким европейским зимам, было тягостно. Сначала дожди развезли все дороги, немецкая техника, приспособлена для передвижения по непролазной грязи, не была. У гусеничной техники гусеницы узкие, что у танков, что у тягачей, проваливались в грунт. Износ пальцев звеньев гусениц ведущих катков был непомерно велик из-за попадания грязи на подвижные соединения. На немецких пушках колеса узкие, так называемые артиллерийские, вязли поступицу. На советских пушках колеса стояли автомобильные, на 45 миллиметровой противотанковой от полуторки ГАЗ АА, на дивизионной 76 миллиметровой ЗИС-3 и ЗИС-2. От грузовика ЗИС-5 получалось дешево и надежно. Кроме того, масла для двигателей и смазки, летние, к зиме не приспособлены, замерзали. Приходилось не глушить моторы сутками, с подвозом топлива у немцев было плохо. Чтобы наступать, частям группы армий «Центр» ежесуточно требовалось 27-29 железнодорожных составов, а получали в лучшем случае 1-8. Перешивка железнодорожной колеи отставала, с цистерн бензин сливали в бензовозы, а они добраться до своих подразделений не могли, из-за грязи, потом из-за снега. Хуже всего приходилось личному составу. На голове пилотки, шинели тонкие, ветром насквозь продуваются, сапоги по размеру подобраны, даже на тёплые носки не лезут. А у русских телогрейки, ватные штаны, полушубки, шапки-ушанки, валенки... Гудериан и другие генералы еще в первых числах сентября посылали заявки на теплое обмундирование. Не получили. Генштаб считал, что до морозов возьмут Москву и зиму проведут на теплых квартирах. На складах вермахта теплой одежды не было, ею снабдили только игирей на севере в Карелии. В общем, генерал Мороз выступил на стороне русских, но наш человек к холодам привыкший – Моторы самолетов и танков сутками, как немцы не гоняли, имелись предпусковые подогреватели, вроде больших паяльных ламп. Горячий воздух от них подавался на поддон двигателя 20-30 минут, и двигатель к запуску готов. В кабинах советских самолетов холодно, с подъемом на высоту настоящий мороз. Летчикам выдали меховые комбинезоны, шлемы, унты. Тепло, но тёплая одежда сковывала движение. Андрей даже подумал, случись покидать самолёт с парашютом. Ещё постараться надо. Да ещё самолёт кувыркается, вдвойне тяжелее. Но мысли такие старался гнать. Зато для двигателя Яка холодная погода благо. Двигателем 105 был лицензированным мотором испана сюиза модернизированный в КБ Климова. Жидкостного охлаждения, 12 цилиндров, объёмом 35 литров, выдававший у земли 1020 лошадиных сил, имел надув в две ступени и моторесурс 125 часов. И все бы ничего, такой мотор устанавливали на Мигах и Пе-2, но на Яках туннель масла и водорадиаторов мал и нужного охлаждения не давал. Форму и площадь радиаторов КБ Яковлева меняла, но без успеха. Плохое охлаждение преследовало яковлевские машины хронически все годы выпуска. В лётные части были даны указания ограничить в горизонтальном полёте обороты мотора до 2250 в минуту. На форсаже при взлёте допускалось 2600 оборотов в минуту, но не более двух минут. При модернизации мотора производительность нагнетателя повысили с 900 до 1050 мм ртутного столба. Возросла мощность, такие моторы получили индекс ПФ, снизился моторесурс до 100 моточасов, снова выросла тепловая нагрузка, замкнутый круг. И как лётчику в бою следить за оборотами и температурой мотора, когда надо вести бой. И если была дилемма дать полный газ, довести до максимальных 2700 в минуту и догнать мессер, сбить или следить за температурой и самому быть сбитым, то выбирали первый вариант. Поэтому наступление холодов лётчики и механики восприняли хорошо. И уже при полётах для сопровождения наших бомбардировщиков, при налётах на немецкие аэродромы 5-15 ноября, это почувствовалось, как и в последующих боях. Снега выпало не очень много, с расчисткой взлётно-посадочной полосы справлялся один бульдозер. Да и не бульдозер он был, на трактор механики приспособили два листа железа, вот он и чистил. Пока летали на колесном шасси, но тормозить приходилось аккуратнее, да увеличилась длина разбега. Но уже получили завода лыжи. При их установке можно было взлетать со снежной целины. Для апробации установили их на один истребитель. За взлетом наблюдали все свободные от полетов. Поднялся воздух самолет обычно. Убрал шасси. Если колеса убирались в нише полностью и закрывались щитками для лучшей обтекаемости, то сейчас убирались стойки, а лыжи прилегали к крылу, создавая сопротивление. После пары кругов истребитель сел, пробег получился большой, по-иному быть не могло, тормозов-то на лыжах нет, и на стоянку заруливать сложно, как в гололед на автомашине. Пилот из кабины выбрался разочарованный, а летчики уже обступили машину, посыпались вопросы. «А ну их к черту эти лыжи!» – махнул рукой пилот. «Самолет не доедает скорости, километров двадцать, и на посадке почти не управляем. Представляю, что будет при боковом ветре». У пилотов интерес к лыжам сразу пропал, разница в двадцать километров для истребителя – много. Чем ближе подходили немцы к Москве, тем меньше становилось подлетное время до цели у наших истребителей. В один из дней ярких и солнечных, но морозных, делали вылет целой эскадрильей по сигналу авианаводчика. Появились такие в наших войсках. При появлении больших групп бомбардировщиков по полевому телефону или рации сообщали в штаб авиадивизии о числе самолетов, их направлении, типе. «Из дивизии уже шел приказ в полки». Взлетели, КМСК на перехват пошел, к предполагаемой точке встречи. На дальних подступах к Москве работала фронтовая авиация, на ближних – авиация ПВО, или Московского военного округа. Такой защиты от нападения не имел ни один город или объект, но все равно прорывались бомбардировщики. Особенно ночью, когда обнаружить их в темноте сложно. Бомбили по площадям, по видимым целям, в лунную ночь, как не маскируй а мост на реке различим, или характерные особенности кварталов. Потому маскировали центр, ставили фанерные здания, закрашивали позолоченные купола церквей, на площадях рисовали дома, как бы они выглядели с высоты. Помогали обманки, немцы иной раз бомбили пустыри с фанерными домами. Через четверть часа лета показалась большая группа бомбардировщиков «Юнкерс-88». Ее прикрывали две группы истребителей. Одна на тысячу метров выше, чем бомберы, другая позади – кильваторам. По численности немцы превосходят, а еще и позиция выгодная – вверху. И видно хорошо, и на пикировании можно хорошую скорость развить. Для истребителя хорошая скорость – важная составляющая успеха. Тихоходная цель – всегда хорошая мишень. КМСК решил атаковать снизу, на восходящем маневре. Снизу бомбардировщики более уязвимы. Андрей его замысел понял. Атаковать, сбить несколько бомбардировщиков. Повторить атаку не дадут мессеры. Бой завяжут. Дебют получился удачный. Атаковали все сразу. Камэск по ведущему из пушки и пулеметов. Удачно ударил. Попал по бомбоотсеку. Вслед за очередью сильный взрыв. От ведущего одни обломки из облака дыма. Ударной волной отбросила самолет Камэска и ведомый «Юнкерс» с бомбардировщиков бортовые стрелки огонь открыли. Пилоты «Юнкерсов» стали сбрасывать бомбы и разворачиваться. Бомбы хоть и не в цель, а все равно по земле, занятой русскими войсками. С высоты 4000 метров вся земля внизу белая, снегом укрыта, не различишь ничего. Из немецких бомбардировщиков Ю-88 был лучшим. По скорости, вооружению, бомбовой нагрузке превосходил и Дорнье, и Хейнкель. В разных модификациях выпустили 15 тысяч машин. Для бомбардировщика число огромное. Экипаж составлял 4 человека, все в одной бронированной кабине. Пилот, штурман, два бортовых стрелка. Два двигателя Юма-211 обеспечивали скорость 470 км в час. С полной бомбовой нагрузкой 2800 кг, хотя стандартная была 2000 кг. Бомба обычно весом по 50 кг, хотя мог брать на внешнюю подвеску и по 500 кг. Или торпеду, в варианте торпедоносца. Дальность полета составляла 1700 км, поэтому юнкерсы, в варианте А4, самым распространенным, долетали до Горького, Ярославля, Саратова. Из вооружения два пулемета для стрельбы вперед и два назад, один из них для защиты нижней полусферы. Андрей обстрелял «Юнкерс» снизу и сбоку, проскочил вверх, успев заметить на борту в прямоугольнике рисунок лапы «Орла». Старые знакомые, 76-я бомбардировочная эскадра, в небе Беларуси. он встречался с ними. Основной тактической единицей Люфтваффе была авиагруппа, она состояла обычно из 30 самолетов. В группу входили три эскадрильи, по 9-10 самолетов каждая. Авиагруппа входила в дивизию численностью от 200 до 750 самолетов. Поврежден или загорелся бомбардировщик Андрею видеть не успел. Очередь сверху прошла рядом с крылом. Взгляд вверх, солнце слепит, но разглядел пикирующий мессер. Отвернул в сторону, со снижением ушел под Юнкерса. Тот уже развернулся на запад, сбросив бомбы. Ведомый держался рядом, не отстал, хотя Андрей маневры выполнял резко. Все же опыта лейтенант набрался. От бомбардировщика с нижней гондолы кабины трасса к Яку потянулась. Андрей приподнял нос истребителя, выпустил пулеметную очередь по кабине бортстрелка. Потом довернул немного влево, поймал в прицел левый двигатель, дал короткую очередь. Вспышка пламени, обломки в стороны летят. А бомбардировщик продолжает полет на втором двигателе. Андрей рулем направления сместился вправо, только прицелился, как по его истребителю, пушечная очередь. Один снаряд по капоту мотора угодил, второй взорвался за спинкой пилота. Фонарь кабины в клочья разнесло, сразу ветер в кабину ворвался. Мотор заглох, причём мгновенно. Перед капотом лопасть винта торчит, в капоте дыра с рваными краями, не до бомбардировщика стала. Заложил вираж со снижением, кто внизу на земле, неизвестно, наши или немцы. И благоразумнее тянуть на восток, насколько получится. Только як не у не столько планирует, сколько падает, подбитый самолёт, как красная тряпка для быка. «Сзади трассы летят. Что наши оружейники, что немецкие, заряжали в ленты бронебойно-зажигательные снаряды, обычно один на два простых патрона. Такие пули оставляли в полете следы, можно было подправить прицел визуально. Обернулся, за ведомым двое худых пристроились, жаждут ведомого сбить, за Андрея потом взяться. Еще очередь, снаряд в крыло угодил, а в яках там бензобаки». Сразу огонь вспыхнул, в любую секунду может последовать взрыв, надо срочно покидать машину. Опустил очки консервы, солба на глаза, огнём может лицо обжечь, отстегнул привязанные ремни, откинул остатки фонаря назад. Потом ручкой резко влево, элероны работали, самолёт полубочку крутнул и его выбросило из кабины. Если выбираться самому, получится дольше, и есть риск удариться о хвостовое оперение. Парашют не открывал, из-за опасности быть расстрелянным в воздухе. Сначала беспорядочно падал, потом раскинул руки и ноги в стороны, стабилизировал падение. Уже стремительно надвигается земля. «Пора!» – рванул вытяжное кольцо. Сначала легкий рывок. Это раскрылся вытяжной парашютик. Потом здорово тряхнуло. Посмотрел вверх, купол открылся полностью, перехлёста строп нет». А сверху, с высоты, треск пулемётов, выстрелы пушек, рёв моторов. Эти звуки в кабине истребителя не слышны. Всё заглушает звук мотора. Глушителей на авиамоторах нет. Лишний вес и отнимают мощность. Взгляд вниз. Несло на лес. Деревья голые. Только несколько ёлок зеленеют. Перед приземлением лицо ладонями в лётных перчатках прикрыл. Ноги слегка согнул в коленях. Треск сучьев. Удар в правый бок, потом удар ногами о землю. Падение на левый бок. Нигде не болит. Уже удача. Встал. Первым делом отстегнул привязную систему парашюта. Потом вытащил из кобуры пистолет. Загнал в ствол патрон. Курок поставил на предохранительный взвод. Неплохой пистолет ТТ. Мощный, но предохранителя нет. Сориентировался. На деревьях ветви и крона с южной стороны гуще. Листьев нет. Но ветки-то есть, и пожелтевший от мороза мох на корнях деревьев указывает на север. Развернулся на восток, планшет открыл, бой происходил предположительно здесь, южнее селения Кондрово. Если он не ошибается, находится на правом берегу реки Угры, можно сказать, исторические места. Когда-то здесь монголы пытались на Москву пройти, сейчас немцы. Не имется завоевателем отхватить богатые земли, однако и татарам обломалось, и немцы битыми уйдут. В комбинезоне и унтах тепло, снег пока не глубокий, по щиколотку. Другое беспокоило, немцы здесь или наши, поэтому шел осторожно, старался не шуметь. Кустарник обошел, уж больно сильно ветки трещат, вышел на опушку, деревья хоть и голые, а все же их стволы какое-то укрытие дают». «Осмотрелся, впереди метров двести, открытого пространства, потом три избы уельника. Какой-то хутор, из труб дымок идёт, печи топят, техники, мотоциклов, грузовиков, тягачей. У хутора не видно, там полицаи могут быть. Понятное дело, власть советскую любят не все, уж очень многих она незаслуженно обидела. Но одно дело – не любить власть, другое – предать родину». Но предатели всегда находились, дезертировали из армии, шли в услужение из гражданских лиц. Стараясь выслужиться, лютовали хуже немцев. Постоял четверть часа, надоело, решил перестраховываться, направился к хутору. Успел пройти десяток шагов, как послышался нарастающий звук мотора. К хутору выехал полугусеничный бронетранспортер. Андрей сразу упал, комбинезон у него темно-синий, почти черный заметен. транспортёр остановился у изб, из него выскакивали солдаты, сразу обыскали хозяйственные постройки, сарай, дровяник, коровник, другие обшарили избы. Только тут до него дошло, что ищут его. Немец, сбивший Андрея, сообщил наземным войскам район, где русский летчик выпрыгнул с парашютом. И надо как можно быстрее уносить отсюда ноги, пока на его розыск двинули солдат вермахта, Если подключат ГФП или егерей, будет плохо. Собаки и щейки не помогут, снег запахи не хранит, зато на нем отчетливые отпечатки следов. Для понимающего человека открытая книга, только читай». Солдаты уселись в транспортер, и он двинулся через поле к лесу. Командовал отделением явно фельдфебель, ибо офицер на топографическую карту посмотрел бы, А на карте той ручей обозначен, приток Угры. Ныне всё белое, под снегом, ни дорог, ни ручьёв не видно. Ручей покрылся тонким льдом, сверху припорошен снегом. Бронетранспортер самый массовый в вермахте, СДКФЗ. Выпущено их в разных модификациях больше 15 тысяч. Рассчитан на отделение солдат. Бронированный кузов похож очертаниями на гроб. Движитель гусеничный, с каждой стороны по шесть катков в шахматном порядке, а направление движения задавалось передними колесами. Из вооружения, спереди на шкворне, 792 миллиметровый пулемет МГ-34. Лед веса боевой машины не выдержал, провалился. Все же 9 тонн сама машина весит, до десяток солдат с вооружением, тонну. Весь передок, колеса, двигатель, воду ушли. Водитель попытался сразу задний ход дать, но западня оказалась серьезной. Дно илистое, узкие гусеницы скользили беспомощно. Мало того, зарывались. Кузов погружаться стал. Весь ручей 4-5 метров шириной, до метра полтора глубиной. А транспортер засел прочно. С руганью и хохотом солдаты выбрались через заднюю дверь на берег, ног не замочив. С берега осмотрели застрявшую машину, самим не вызволить. Была бы рация, помощь пришла быстро, но половина бронетранспортеров выпускалась без радиостанции. Не предполагали этот бронетранспортер для разведывательных рейдов, а в бою идет следом за пехотой, поддерживая огнем пулемета. Старший в команде решение принял, отдал команду, солдаты назад к хутору отправились по следам гусениц, Андрей сразу вывод сделал. Опытные фронтовики, такие идут по следу, чтобы не подорваться на мине. Выждал Андрей, пока солдаты в избах скроются, отполз в лес поглубже. Укрываясь за стволами деревьев, отбежал в сторону, не меньше полутора километра, снова капушки. Здесь никого не видно, подосадовало своей оплошности, надо было стянуть с дерева купол. Он белый, если вырезать кусок и накинуть, получилась бы хорошая маскировка. «Да что теперь об этом сожалеть?» Короткими перебежками кручью кинулся. Ногой на лед ступил, держит ледяной покров не меньше десяти сантиметров. Перебрался и, озираясь по сторонам, отправился к далекому лесу. До него километра два. А не дошел, снова на землю упал, потому что впереди грунтовка идет, и на ней грузовик показался. Пришлось лежать, пока он проехал, тем временем темнеть начало. Для Андрея это благо, Пока еще видно было, изучил карту. Карта для летчиков, мелких деталей нет. Но запомнить особенности местности надо. Как стемнеет, не посмотришь. Он не курил, и при себе ни зажигалки, ни спичек подсветить. А фонарики летчики при себе никогда не имели. Передовая нанесена пунктиром, синим карандашом. Летчикам обозначение передовой нужно, чтобы иметь приличную высоту над ней, иначе обстреляют. «А теперь жизненно необходимо». Судя по карте, передавая через 10 километров, если не успела за сутки переместиться. Он помнил Первую мировую войну. Тогда всё по-другому было. Война позиционная. Войска закопались глубоко и обстреливали друг друга из пушек. Пехота в атаку идти не могла. Проволочные заграждения в несколько рядов и пулемёты. Два Максима могли остановить наступление роты, От танков практически не было. Применили их англичане на Соме с успехом. Да только сколько их было! Сейчас войска насыщены танками, самолетами, война маневренная. Ситуация за сутки может измениться кардинально. Медлить нельзя, каждый час работает против него. Зашагал бодро, периодически останавливался, прислушивался. Ночь, а видимость относительно неплохая, из-за снега, нет того мрака, какой в ноябре бывает. Периодически на часы поглядывал, судя по времени, уже должна быть передовая, в том виде, какой она должна быть. Если из тыла идти к передовой, сначала вторая линия обороны, траншея, окопы, доты, землянки, метров через 200-300, а то и более, первая линия, оборудованная посерьезней. «А только зима изменила всё, земля промёрзла, плохо поддаётся даже лому, лопата просто отскакивает». «Непривычны немцы к таким условиям, заняли позиции вдоль дорог, тулом рвали землю, потом рыли землянки, это первое дело, иначе замёрзнут солдаты». «Для землянок из Фатерланда поступали чугунные печи и брикеты с топливом, прессованными опилками, отходами деревопроизводства». Всё же немцы рачительная нация. После землянок делали доты, воттепили, редкие в ноябре, рыли окопы, мелкие, не полного профиля. Зачем утруждаться, когда вермахт идёт вперёд, и завтра или через несколько дней рота или батальон будут на другом месте, конечно, слева и справа от шоссейных дорог, на главных направлениях. Инженерная подготовка была более серьёзной. И вторая особенность была Андрею на руку. Из-за постоянного движения вперёд немцы не ставили мины. Можно сказать, повезло, как везёт в картах дуракам, пьяницам и новичкам. Сначала он врага учуял, дымом занесло, Андрей насторожился сразу. Далеко не видно, но голое поле, деревни или хутора нет. Откуда дыму взяться? Лёг, пополз. Бережёного Бог бережёт. Справа в полусотни метров мелькнул свет. Послышался разговор. Оказалась смена караула. Фигуру солдата было смутно видно. Он направился в другую сторону. Андрей сразу пополз, как мог быстро. О возможных минах даже не вспомнил. В комбинезоне от физических усилий сразу жарко стало. Спотел. Но полз и полз. Он полагал, что миновал вторую линию обороны, а получилось первую. В ожидании передовой на пузе километра два прополз. Потом встал. Десять шагов делал, потом замирал, вслушивался, осматривался. И снова на полярную звезду, как на маяк. Заметил слева какие-то постройки, обошел их стороной. К утру изрядно устал, хотелось есть. Жажду утолял снегом. Сколько километров прошагал и где сейчас находится, не знал. Когда начало светать, решил найти укромное место, передохнуть, а утром определиться с положением. Вовремя попался неглубокий овраг, спустился туда. Со стороны его не видно. Сел в снег, спиной на заснеженный склон оперся. Устал, глаза сами закрывались, но спать себе не позволял. Не чувствовал себя в безопасности. Как рассвело, выбрался наполовину, осмотрелся, километрах в двух, длинные постройки. Похоже, коровник колхозный. Наблюдать решил, а из коровника люди вышли, строим по дороге направились. Из-за дальности невозможно различить цвет шинелей, принадлежность к армии. Немцы или русские? Решил не рисковать, обойти стороной. По оврагу, под дну его, проваливаясь в снег по пояс. Прошел до конца. «На земле снега по щиколотку, а в углублениях полно». «Выбрался на ровную поверхность, впереди бывшая МТС, машина тракторная станция». «Остав Фордзон Путиловца, на бревенчатых подпорках, мастерская с распахнутыми воротами». «Вытащил пистолет из кобуры, взвёл курок, подошёл, заглянул в ворота». «Есть полузанесённые снегом следы». «День или два назад здесь кто-то был, и по следам понять нельзя». От немецких сапог или наших кирзачей, а то и вовсе гражданских ботинок. Сзади щелчок затвора и окрик «Оружие брось и руки вверх!». Голос мужской и приказ на русском языке отдан «Красноармеец» или «Полицай». Пистолет бросил, поднял руки, медленно поворачиваться стал. Молодой парень в белом маскировочном халате, в руках отечественная трехлинейка. Невозможно понять, кто он. «Эй, дядя, ты кто?» – спросил парень. «Лётчик, сбили меня. К своим пробиваюсь». «Ха! Да ты уже километра три от передовой ушёл. Ну-ка, десять шагов назад». Пришлось подчиниться. Парень подошёл к пистолету, поставил курок на предохранительный взвод, сунул оружие в карман. «А теперь шагай вперёд и руки не опускай, чтобы я видел». На взгляд Андрея парень конвоировал его неграмотно, иногда почти утыкался стволом винтовки в спину. Подготовленный человек, тот же диверсант из Бранденбурга-800 или войсковой разведки врага, обезоружил бы парня моментально. Стоит сделать резкий поворот, ударить по стволу винтовки вниз, а потом кулаком в кадык, и все дела. Но зачем? Похоже, не полицай, они маскировочных костюмов не носят». Подошли к деревне, парень завёл его в избу. За столом молодой лейтенант сидит и политрук. Завтракают. «Разрешите доложить, задержал неизвестного. Говорит лётчик, сбили его. Вот его оружие». Парень положил на стол ТТ. «Лётчик, говоришь? Документы». Ни документов при себе у Андрея не было, ни орденов на гимнастёрке. Перед вылетом сдавали порторгу эскадрильи. «Нет у меня, перед вылетом сдал». «Врёшь, морда фашистская!» Скочил политрок. «Вы свяжитесь со штабом моего полка? Леденец моя фамилия?» «Майор Леденец». Андрей назвал номер дивизии и полка. «Указывать мне будешь?» «Коновалов, запри его в бане и охраняй!» Боец отвёл его в баню на заднем дворе, запер дверь. Сам на крыльце остался. В бане, давно не топленной, как хозяева деревню покинули. Не теплее, чем на улице». Потолок и стены вынии. Андрей уселся на лавку, а через некоторое время улегся. Сказывалась бессонная ночь. Нервное напряжение. Все же не каждый день сбивают, а для летчика прыжок с парашютом. Настоящий стресс. Сразу уснул, проснулся от холода. В предбаннике оконце маленькое без стекла. Ветер задувал. Поднялся, постучал в дверь. Караульный был прежний. Он по голосу бойца узнал. «В туалет отведи, по уставу положено». Минута тишины, потом дверь распахнулась. «Иди, только шаг в сторону сделаешь. Застрелю». Назад возвращались, как на крыльцо избы вышел пехотный лейтенант. «Коновалов, веди летчика сюда». «Есть». Андрей снова в избу вошел. Лейтенант молча вернул ему пистолет. «За вами приедут, можете располагаться. Коновалов, свободен». Андрей на лавку сел, всё же в избе относительно теплее и не дует, как в бане. «Товарищ майор, кушать хотите?» «А ещё бы выпил. Продрог я. Полтора суток на улице. Всё, что могу». Лейтенант нарезал чёрного хлеба, подвинул котелок с перловой кашей и чай. «Самое главное. И каша, и чай горячие». Андрей съел быстро, лейтенант затянулся папиросой, протянул пачку Андрею. «Не курю». Лейтенант из фляжки разлил по кружкам водку. «Щедро, граммов по двести». После еды хорошо водка пошла. Корочкой хлебной закусил. «Машину за вами обещали прислать в штаб полка, но туда ещё идти надо. К нам не проехать». «Я готов». Андрей поднялся. Лейтенант сходил в соседнюю избу. Вернулся с сержантом. «Гаврилюк сопроводит». «Спасибо, пехота». «Вы уж извините за баню». Бывает. Уже хорошо, что не расстреляли. В 41 первом к стенке ставили вообще без вины. По одному подозрению. Во-первых, психоз был. Со страниц газет всё время вещали о скрытых врагах, о бдительности. Во-вторых, в 41 первом настоящих диверсантов хватало. Резали телефонные линии, организовывали взрывы, поднимали панику. Стоило в скоплении народа закричать «Танки!» Как толпа в ужасе, сметая всё разбегалась. боязнь была страшная. Танки охватывали клещами, а бороться с ними нечем. Идти с провожатым пришлось около получаса. Штаб пехотного полка располагался в деревне. У избы два мотоцикла с колясками и полуторка. На двери грузовика бортовой номер знакомый: б 2 54 Полуторка принадлежала политотделу. На ней привозили из штаба дивизии многотиражную газету. Письма. И точно, в канцелярии комиссар полка сидит, при виде Андрея встал, руку протянул. «Мы уж думали, погиб. Стало быть, жить долго буду. Поехали!» Комиссар сел в кабину, Андрей в кузове устроился на лавке за кабиной, кузов наполовину брезентом накрыт. Приезде ветер сильный задувал, ехать долго пришлось, часа полтора, а на истребителе четверть часа лета. В эскадрилье встречали его восторженно, каждый из лётчиков мог быть на его месте. Поэтому слушали о том, как выбирался с оккупированной территории. С интересом. Не успел он завершить разговор, посыльный вызвал его к контрразведчику. Нечто подобное Андрей ожидал. Хоть и не по своей воле, он находился на оккупированной территории. Такой факт были обязаны указать в анкете «в обязательном порядке». Органы контрразведки подозревали всех, а вдруг немцы успели его завербовать. Выпустит ночью ракеты сигнальные в сторону стоянки самолетов, а ее сразу разбомбят. Или во время боевого вылета перелетит на вражеский аэродром и выложит все сведения об авиаполке или дивизии. Были такие случаи, но единичные, а миллионы воевали честно, до последнего патрона, до последнего дыхания. Не верил Сталин своему народу, и органы НКВД действовали по его указке. Впрочем, он и НКВД не верил. До войны менял руководителей, чтобы не успели власть обрести, компромат на руководство собрать. И во время войны Берия хоть и не остался во главе НКВД, однако властью пришлось делиться с образованным СМЕРШем. Тогда и родилась система сдержек и противовесов, которой пользовались почти все руководители СССР, После Сталина контрикс сначала выслушал Андрея, потом обязал написать докладную. Под предлогом уточнения переспрашивал детали и не один раз пытался подловить на нестыковках. По мнению Андрея нелогично. Хотел бы сдастся, сразу перешел к немцам, а не рисковал, переходя передовую. Помучил часа два и отпустил. Андрей временно безлошадный, как называли летчиков без самолетов. Побрел в столовую, съел две тарелки супа, Соскучился по горячей пище, а потом отсыпаться. Землянка для лётчиков на окраине аэродрома, в ней печка-буржуйка, горит постоянно. Стоит ей погаснуть, и через час холодно, всё тепло через трубу вытягивает. На такую печь дров не напасёшься. Позже приспособились, вернее, подсказали механики. В ведре с керосином или соляркой замачивали на несколько часов кирпич от разрушенных зданий. Потом в печи они горели долго, давали ровный жар, и одного кирпича хватало на час-полтора. Век живи, век учись, не зря поговорку придумали. Однако нет худа без добра. На несколько дней Андрей получил отдых, ел, спал, оттирался возле штаба в попытке узнать, что ожидает без лошадников. Кроме него в полку были еще трое пилотов без своих машин. В боях самолеты их изрешители так, что едва дотянули до аэродрома. После осмотра механики вынесли вердикт под списание. Кое-какие детали сняли на запчасти. Двигатели свой ресурс выработали, только и сняли что вооружение и колеса. Моторесурс у моторов М105ПА всего 125 часов, фактически на 30 вылетов. Часто и этот ресурс не вырабатывался по причине гибели самолета. Военная техника при боевых действиях долго не живет. Танковая дивизия рассчитана на полчаса, час в атаке. Потому техника дешевая, пусть немного уступающая технике противника, востребована. У немцев танки и самолеты значительно дороже в производстве, чем наши, но и моторесурс больше, как и тактика, технические характеристики. Як один в производстве стоил заводу 158 тысяч 300 рублей, а закупочная цена наркомата авиапрома была 310 тысяч. Кстати, 150 тысяч стоил Т-34 в сорок третьем году после доработок и усовершенствования, а первоначальная его цена была 250 тысяч. Снизить цену удалось за счет конструкторских и технологических решений. Академик Патон внедрил автоматическую сварку. Отказались от обрезиненных катков в пользу металлических с внутренней амортизацией. И таких нововведений было много. Танк стал надежнее, проще, дешевле и менее трудозатратным. Тоже важное обстоятельство. На сборку Як-1 тратили 567 человека часов. И это при том, что многие узлы приходили готовыми – Вооружение, моторы, винты, колеса, бронестекла, бронеспинки, приборы и многое другое. Многое зависело еще от объема выпуска. Чем больше объем, тем меньше цена. Деньги играли важную роль. О финансах и банках во время войны известно немного. Деньги любят тишину. Но еще Бонапарт Наполеон говорил, «Для победы в войне нужны три условия». Деньги, деньги и еще раз деньги. О стоимости вооружения и боевой техники мало кто задумывается. Меж тем стоит узнать. Так автомат ППШ в 1941 году стоил 500 рублей, а в 1943 – 142 рубля. Выпущено всего было 6 миллионов штук. А немецкий МП-40 стоил 40 рейхсмарок, пистолет Вальтер П-38, 31 марку. Карабин Маузер 98К, 70 марок, пистолет Люгер 08, больше известный как Парабеллум, 18 марок, а продавался Вермахту заводом за 32 марки. Маржа, прибыль, без нее ни одно предприятие не обходится. Наша дивизионная пушка ЗИС-3 76 миллиметровым калибром обходилась в 15 тысяч рублей, а гаубица М30 калибром 122 мм в 94 тысячи. Штурмовик Ил-2 в 1941 году стоил 236 100 рублей, а в 1943 году уже 165 500 рублей. Всего их было выпущено 42 329 штук. Для сравнения, Мессершмитт БФ-109 при себестоимости на заводе 15 рейхсмарок продавался Люфтваффе за 56 тысяч. Довольно выгодный бизнес на войне. По танкам в начале войны немецкий танк Т-3 стоил 96 163 марки, Т-4 «Пантера» 117 тысяч, а Т-6 «Тигр» 250 800 марок и выпустили их всего 1394 штуки. Сопоставимый с «Тигром» наш ИС-2 стоил 347 900 рублей. Если нашим воинам за уничтоженную вражескую технику выплачивалось единоразовое вознаграждение, то немецким деньги не полагались. Но за уничтоженный танк или самолет семье от имени фюрера вручалась продуктовая посылка. Была большая разница в денежном довольствии воинов РКК и вермахта. Боец РКК, рядовой, получал 10 рублей в месяц. За эти деньги можно было купить одно яйцо. Командир взвода получал 800 рублей, командир роты – 1000, комбат – 1900. Но в боях под Сталинградом в 1942 году рядовой жил на передовой одни сутки, командир взвода – трое, командир роты – неделю, комбат – 11 дней, а командир полка – 20 суток. Поэтому на фронте деньги имели символическое значение. Чаще всего наши бойцы и командиры Отсылали денежные аттестаты в тыл своим семьям. Там деньги помогали выжить. А в армии – обмундирование, питание за счет государства. У немцев ситуация другая. Такого разрыва в денежном довольствии как в РКК, не было. Рядовой получал 120 марок, лейтенант – 220 марок, капитан – 460 марок, майор – 640. И немцы переводили свои деньги в специальный банк под проценты, воспользоваться ими не сами, ни семьи не смогли. Многие погибли, а после капитуляции в Германии исчезли сами банки, сменились деньги. Кстати, по неофициальному курсу одна рейхсмарка стоила 2,17 рубля. Официального курса не было, во время военных действий противоборствующие страны не торговали друг с другом. Во время войны население СССР сдавало фонд обороны, деньги, ценности. На эти средства покупалась боевая техника, причем на бортах писали, на средства артистов Большого театра или от колхозника Голованова. Так что деньги воевали тоже. Андрея с безлошадными летчиками его полка откомандировали в Москву, вернее в Химке, на авиазавод номер 301. В 1941 году здесь собирали «Як-1». С осени производство почти прекратилось. Была задействована другая схема. По железной дороге из Саратова с авиазавода номер 292 перевозились под брезентом на платформах недособранные «Яки». В «Химках» ставили крылья, да укомплектовали, по-современному сказать, логистика в действии. К Москве сходились все дороги, впрочем, сейчас ничего не изменилось – и проще было привести недостающие детали в химки, до да собирать. Предприятия по осени эвакуировались из Москвы, та же участь постигла авиазавод. Оставшиеся сотрудники вполне справлялись с выпуском небольших партий. И пилоты вот они, далеко возить не надо. Западный фронт в сотни километров от столицы. Основные потребители самолетов как раз были здесь. Московское ПВО, ВВС Московского военного округа, ВВС Западного фронта. Когда схема была достаточно отработана приказом Наркома авиапромышленности от 13.01.42 года, отправку самолетов в Москву по железной дороге запретили. Долго. Собранные самолеты стали перегонять заводские летчики Саратовского авиазавода. С одной стороны, даже неплохо. Проверка. Выявленные недочеты устранялись заводом номер 301. С Химкинского аэродрома боевые лётчики получали самолёты, вылетали в свои полки. Получалось намного быстрее, чем доставлять пилотов на завод в Саратов, потом своим ходом гнать в полки. Андрей даже удивился, насколько быстро получилось. Связным самолётом У-2 лётчиков перебросили в дивизию. Оттуда транспортным ПС-84 на аэродром в Химки. Транспортник был полон, собрали без лошадников со всех полков. В Химках самолеты уже готовы, заправлены топливом и прочими жидкостями, боекомплект по норме. Летчики самолеты осмотрели, расписались в ведомостях и на вылет в этот же день. Бюрократия была и тогда. По выпуску из завода самолета производитель получал 80% от стоимости, когда передавал в армию, остальные 20%. Андрей при приемке сразу обратил внимание на нужные новшества. Во-первых, два самолета из четырех, получаемых в полк, уже имели рации, и все самолеты имели посадочную фару, чего не было раньше. Были раньше случаи, когда вылетали на задание по светлу, а садиться приходилось в сумерках, а то и в темноте. Каждый полк выкручивался как мог, кто-то ставил вдоль посадочной полосы грузовики технических служб с включенными фарами. Другие ухитрялись включить зенитный прожектор из приданной батареи, направив его луч вниз, на полосу. Понемногу истребитель становился лучше, однако и минусы были. Радиостанция за счет веса, как и посадочная фара, съели из максимальной скорости 9 км в час. Да и не только вес был причиной, антенна тоже съедала за счет аэродинамического сопротивления. Ведущим группы был Андрей. Долетели без происшествий, через час уже приземлились на своем аэродроме. Технический люд, механики, техники, мотористы, прибористы сразу стали самолет осматривать, как цыгане коня. Открывали капоты, лючки, фонарь-кабины. Отмечали новшества, щелкали пальцами, только что не пробовали на вкус. Не мудрено, за годы выпуска в Як-1 КБ Яковлева Внесено более 3000 изменений, освоенных заводом.